Вторник, 14 марта 1978 года. Ранний вечер. Ленинград, Садовая улица. Ранним вечером в гулких коридорах Финека повисала тишина. Лишь изредка из-за далекого поворота долетал дробный перестук каблучков какой-то засидевшейся в библиотеке энтузиастки или шлепание тапок подслеповатой технички. Множество пронизывающих старое здание, лестницы, переходов, пропускная система на входе и непосредственная близость к галлере. идеальное место для конфиденциальных встреч в ту пару часов, когда кафедры еще открыты, а студенты и большинство преподавателей уже разбежались. «Как хорошо, что я практически сразу это сообразил!» Гагарин, вылетев отсюда на четвертом курсе, сохранил не только свой собственный студенческий билет, но и наложенные связи с секретаршами ректората. Благодаря этому и небольшому флакончику духов в придачу у меня уже в прошлом апреле появилась чин-чинарём оформленная книжица, дающая свободный допуск в это здание. «Раз», — негромко скомандовал я, «два, три, Сизам, откройся». Раздался легкий щелчок. Я потянул дверь на себя и убрал отмычки. Прошу! взмахнул рукой, пропуская Гагарина в пустой класс. Эх, в который раз завистливо вздохнул он. Клево тебя, отец, натаскивает! ⁇ Я затворил тяжелую дверь и достал из внутреннего кармана куртки переснятый карандашный портрет. Смотри, он? Он! Сразу уверенно признал Ваня, а потом замялся. — Только он тут вроде чуть старше выглядит. — Да? Я с неприязнью посмотрел на фотопортрет Рогаффа, потом выдохнул. — Плохо, Вань. все плохо. Совсем. — А с чего это вдруг? Гагарин с тревогой покосился сначала на дверь, потом на окно. — А бегать от опасности ему не привыкать, — сделал я вывод. — И это... Хорошо. Я седлал стул и побарабанил пальцами по спинке. Уверенное опознание рогов выбило меня из седла. Оказывается, внутри я долго надеялся на лучшее. Пожалуй, даже слишком долго. Ты че, скиста? Ваня озабоченно заглядывал мне в глаза. Плохой расклад, пояснил я, в первую очередь для тебя. Эх, закурить бы! Да бросил. И я тяжело задумался. Ну, -у -у, подергал он меня за рукав. Что случилось-то? Ну что ж, вот и пригодилась на всякий случай легенда, измышленная мною, пока я рисовал Джорджа. Подстава то была Ваня, и не простая, а хитро выкрученная, и ничего с ней еще не закончилось, все для тебя только начинается. Ну и для меня дурака заодно. Просто исход для нас будет разным. Тебе тюрьма, а мне — волчий билет и армия после школы. Ну, это даже справедливо, — добавил я задумчиво. Пропорционально содеянному, так сказать. «Да что я сделал-то?» — тоненько взвизгнул Ваня. «Болтал!» — сурово отрезал я. «Нет такой статьи!» — с жаром воскликнул он. «Эх, Ваня, Ваня...» Покачал я укоризненно головой. «Ты ж взрослый мальчик уже, должен знать. Был бы человек, а статья найдется. Он заелозил на стуле, на лбу у него проступила мелкая испарина. «Это ты у нас, птичка-невеличка», начал я загонять Ваню в нужный мне угол. «И порхаешь в одиночку. А серьезные люди работают командами. А в комитете у нас серьезные люди, поверь. Так вот, эти команды конкурируют». И порой очень остро. Моего батю последние месяцы выбивают из его сборной. Уже один раз подставили, и вот он здесь, они в Москве. Теперь хотят окончательно добить. И ты, из-за своего длинного языка, оказался для этого подходящим инструментом. Понимаешь, резко наклонился я вперед. Они хотят взять тебя за зад и получить компромат на меня. Рассчитывают, что батя кинется меня защищать и капитально тем подставится. Все. И мордина, тебе длинный срок, мне армия после школы, батю в отставку!» От Вани пошли едкие флюиды страха. «За что срок-то? За что ордена?» — сбивчиво забормотал он пуча глаза. «А это действительно интересно», — согласился я. «Представляешь, ты был прав. Тот губастый действительно западник». Хошь смейся, хошь плачь, но ты говорил с самым настоящим агентом ЦРУ. Его на тебя целенаправленно вывела та самая конкурирующая команда. Дали услышать пущенный тобой слух про ракеты и петрозаводский феномен. Представляешь, что бы было, если бы ты тогда взял от него деньги?» Гагарин потерянно молчал, похоже, живо представив созданную мною реальность. «Мне пришлось задрать бровь. Он торопливо облизнул губы и покорно задал нужный вопрос. «Что?» «А все!" охотно развел я руками. "Все! Деньги от агента ЦРУ за рассказ об испытаниях советских ракет. Десяточка минимум, а так-то и пятнашка. Это те некомфортные во всех отношениях двух за спекуляцию. Все было бы по-серьёзному». Ваня изошел таким острым запахом пота, что мне пришлось отодвинуться назад. Ну я же не принял деньги! Голос его к концу фразы сломался на писк. Верно, согласился я, тут ты молодец, а я был тогда неправ. Но задача-то у конкурентов осталась, ее не сняли. Возьмут тебя скоро, соколик, и я посмотрел на него с сожалением. Так или иначе, возьмут. «Если не на агенте ЦРУ, то на мелочевке. Ты ж каждый день подставляешься, в том твоя работа. И расколют тебя до самой задницы очень быстро, когда покажут статью и пятерик на зоне за ней. Покажут и пообещают скостить до двухи за хорошее поведение. А самое смешное, Вань, знаешь в чем? «В чем? Обреченно переспросил он. «А ты, полученные двухи, радоваться будешь как ребенок? улыбнулся я ему. И потом, когда тебе треть срока заменят за хорошее поведение на химию, еще раз порадуешься. Правда, здорово, когда впереди так много поводов для радости. Заодно и перевоспитаешься. На галёру тебе все одно потом не дадут вернуться. Рабочую профессию получишь. Химия — разговорное обозначение исправительных работ без лишения свободы. «А если не подставляться?» Он смотрел на меня с нелепой надеждой. «Уеду в отпуск на месяц-два или даже до конца лета». Я с сожалением причмокнул и продолжил запугивание. «Не, не поможет. Это целая наука, как человека на ровном месте законно посадить. Ты есть пить не будешь, дома закроешься и все равно на срок наберёшь. Ты, Вань, уже на прицеле, все. Не получилось с РОшником, заточат другой крючок. Нужные результаты эти ребята получат по-любому. «А если я чего-нибудь подпишу?» В глазах его загорелась надежда. «Я слышал, что тех, кто подписал, не трогают». «Идея, конечно, неплоха», — согласился я, мысленно содрогнувшись. «Но не своевременно. Это для обычной ситуации работает, когда можно по мелочи не прикапываться». А тут не поможет. Нужно, чтобы мне реальный срок светил. Только тогда батя зашевелится. А раз мне реальный срок, то и тебе от него никуда не скрыться». «Что делать-то? Что делать?» — бормотал Гагарин, раскачиваясь из стороны в сторону. «Что делать?» — передразнил я его беззлобно. «Бежать, Ваня! Бежать!» «Куда?» — простонал он. «Исчезнуть тебе надо из Ленинграда хотя бы на год», начал я показывать ему выход из нарисованной ловушки. «Пропасть из поля зрения конкурирующей команды. На всесоюзный розыск не подадут. Слишком рискованно для них накручивать тебе что-то сверх мелочевки. Уйдешь на дно, тебя поищут с годик и махнут рукой. Да и актуальность ситуации за это время исчерпается. Вернешься, и не вспомнит о тебе никто. Будешь уже не интересен. «Выбор у тебя, Ванюша, сейчас между двухой на зоне и жизнью на воле вдали от Ленинграда. И все из-за твоего длиннющего языка». Я помолчал немного, давая ему осознать, потом уточнил заботливым голосом. "Ну, что выбираешь-то?» «Жить-то я на что буду этот год?» — горестно воскликнул Гагарин. «Вариант пойти работать не рассматривается?» Он молча вцепился в волосы. "Двуха на зоне, Ваня", напомнил я, внимательно за ним наблюдая. "А может, и треху отгрузят. Ты ж совсем торговаться не умеешь, а у них план по посадкам есть. Ну сам понимаешь, не маленький". <режи> <режи> отозвался он. Я озабоченно покачал головой. у тебя сколько денег-то на кармане, в целом, если?" Пару тысяч наберется, тускло ответил он. Плюс товар дома.